и что Серафима совсем согласна на это, но только стесняется действовать без архипастерского формального разрешения или благословления на принятие к себе празелитки, что ей нужно форменное предписание. Поэтому будьте столь любезны, помогите устроить это. Какое же тут предписание, недоуменно пожав плечами, еще с уши возразил Горизонтов. Это добрая воля самой игумени Серафимы принять или не принять к себе кого ей угодно. На это никаких предписаний не требуется, да и примера такого у нас никогда не было. Этого я уже не знаю, суд двойной любезностью заметил Каржоль, думая тем смягчить угрюмую сухость хозяина. Я передаю вам, продолжал он только то, что мне поручила мать Игумя. И если она нашла нужным дать подобное поручение, то согласитесь, вероятно, у неё есть на то и достаточные основания. Никаких таких оснований я не знаю. Ещё круче и реще пожал плечами горизонтов, как-то нагло недоверчиво глядя на Коржоля. И извините меня, милостивый государь, но если это действительно так, То я думаю, что матушка в этом деле затеяла сущий вздорс. Граф только вскинулся на него вопрошающим взглядом, ожидая дальнейших разъяснений. Именно вздорс, подтвердил секретарь, поправив себе очки своей рагулькой. Окрестить прозелита, объяснил он, имеет полное право любой священник. а уж тем паче такое духовное учреждение, как монастырь. Сами вы посудите, какие тут разрешения. Тут одна только добрая воля крещаемого и больше ничего». «Да, это, конечно, в рассуждении ординарных празелитов оно так», с короговоркой заметил Коржоль. «Но тут, видите ли, дело вовсе не ординарное. Тут ведь хочет креститься внучка известного богача, и в своем роде очень влиятельного человека. Это тоже надо взять в соображение. Ну так что же, коли хочет, пусть ее и крестится, мы не препятствуем. И при чем же тут я не понимаю соображение о богатстве и влиятельности Бендавида? Какое нам до этого дело? То есть, я полагаю, пояснил Коржоль, Мне так кажется, что в этом разе Гумингер хочет только гарантировать себя на случай, если бы возникли какие-нибудь недоразумения со стороны властей. Что при наших милых порядках, ставляя в речь и подчёркивая эти милые порядки, граф вспомнил об однодневные портрета и подумал, что это словцо должно угодить хозяину. Сами вы знаете, что, возможно, коль скоро Бендавит захочет пустить в ход свои средства, хотя бы, положим, в Петербурге. Тут ведь могут возникнуть разные запросы, истории, вообще неприятности и мало ли чего. «Н-да-с, так вот оно что!» Саркастически нагло усмехнулся господин Горизонтов, подтопывая ножкой. Другими словами это значит... Продолжал он с иронией, что матушке и гуме нежелательно бы свернуть от отдела с больной головы на здоровую. Текс, понимаем. Только зачем жес? Ехидно вздохнул он с лукавым смиренством. Колюш сама заварила кашу, пущай сама и расхлёбывает. Нам-то из-за чего же соваться? Сами подумайте. Но я полагаю, что это дело общее, сказал Каржоль. Интересы православия в этом крае безразличны и равны должны быть дороги всем правительственным органам. Поэтому, мне кажется, ваша даже обязанность оказать Серафими всяческое содействие. Это все, конечно, согласился Горизонтов. И разве мы отказываемся? Помилуйтесь. Ежели потребуется крестить эту госпожу Бендавит, то владыка может совершить обряд даже самолично, со всей торжественностью. В сослужении целого собора мы очень рады-с.